Глава 22, часть 2. Как я и думал, нас заперли на самом нижнем этаже, где даже преступников таретко содержали, потому что спускаться далеко. Этим объяснялось отсутствие в пределах видимости и слышимости охраны. Ближайшего тюремщика мы обнаружили только на выходе к лестнице на верхние этаже. Огромный громила орк, увидев нас, несущихся к нему навстречу, от страха и удивления уронил на колени пирог с мясом, который сосредоточенно до этого жевал. Кай, даже не останавливаясь в прыжке, ударил охранника по темечку, от чего тот сполз на пол смазанной кляксой. Мы влетели на лестницу и понеслись дальше. Причем впереди нас, легко перепрыгивая сразу через пять ступенек, летел черный кот и оглушительно орал на своем кошачьем. Куда мы? Брат на предпоследнем этаже до выхода из подвалов запустил ветряной поток в компанию стражников. Вообще-то охрана здесь была неплохой, но на нашей стороне была внезапность и сумасшедшая мотивация. «В сокровищницу!» Не сбавляя скорости, я ударом ноги выбил челюсть у на входе и перепрыгнул через упавшее тело. А затем сразу выставил защитный полок над всеми тремя, так как в нас полетели огненные стрелы. «Выкрадим артефакт переноса, чтобы не тратить время на дорогу!» «Это безумие!» – прохрипел Кай после того, как я его вытащил из груды поваленных тел. «Мрмяу!» – позвал нас вперед кот, который, в отличие от нас, даже не запыхался. Еще не нашлось желающих напасть на странное создание, у которого опять светились глаза. «Знаю это безумие, но у нас имеется фамильяр ведьмы с ядовитой слюной, чтобы расплавить любой, в том числе магический замок, в чем мы уже успели убедиться. А также он обладает аурой ведьмы, и если построить портал на ней, то мы сможем выйти прямо к Мириам, минуя охраны границы Руй. Я имел в виду, что мы не сможем попасть в сокровищницу». Мы объединили силы, и ледяной ураган, врезавшись в стену, разлетелся миллионами острых, как бритва осколков. Наши противники с криками осели на пол. «У меня нет выбора», — я посмотрел брату прямо в глаза. «Я иду к Мириам». «Мы», — коротко поправил он и первым устремился в сторону сокровищницы. Кроме солдат, с которыми нам пришлось встретиться, она была окружена сильнейшими защитными чарами. Отец поменял охрану. «И что теперь делать?» «Здесь нужен сильный маг, возможно, стихийник, чтобы снять сигнализацию или...» Но прежде чем мы придумали адекватный способ проникновения внутрь, лордик просто на скорости врезался ушастой башкой в мерцающее ограждение и просочился внутрь, подняв оглушительный вой сирены, чтобы там нажать лапы на рычаг, снимающий защиту. «Оу!» – прокомментировал я. «Так-то уже можно, все равно наше присутствие здесь ни для кого не секрет. А башка этого создания непробиваема». «Можно я его себе заберу?» – захныкал брат. «Он же идеальный грабитель!» Под виск охранного заклинания мы влетели в святое святых и судорожно начали копаться в артефактах. «Нашел!» Я выхватил со стола камень, но руки настолько сильно дрожали, что нужная руна просто-напросто не получалась. Я дергал и дергал широкий камень, вновь и вновь выписывая нужный силуэт, а потом в ярости попытался бросить его в стену. «Дурацкая бесполезная штука!» На мою ладонь легла широкая рука со смуглой, еще темнее, чем у меня кожей, не давая закончить начатое. «Мы спасем ее, Рэй», — сказал брат. «Я обещаю тебе. Я не знаю, какая девушка смогла растопить твое сердце, но кем бы она ни была, она теперь для меня сестра. Поэтому мы спасем ее. Дай мне». Я нехотя разжал побелевшие пальцы и позволил забрать светло-голубой камень из своих рук. Его острые неровные края впились в кожу, и вся ладонь окрасилась красной кровью, как и камень, который Кай методично начал линию за линией рисовать руну. Сирена все же привела к нам гостей. В дверях появилась самая настоящая армия, но они не успели ничего сделать, так как воронка уже была активирована. Я подхватил шипящего и брыжущего слюной кота на руки, а меня, в свою очередь, Кай схватил за шкирку и втянул в портал, тут же закрывая его за собой. Так как воронка была построена на ауре Мире, то около нее нас и выкинула. Большая лесная поляна была полностью выжжена и заполнена едким черным дымом. Мири стоял от меня в пяти шагах, а с другой стороны, сквозь дым и слепящие вспышки заклинаний, я увидел искаженное кровожадной улыбкой лицо короля Дроу. В тот момент, как мы оказались на площадке, он сделал резкий взмах рукой и, стоящий рядом с отцом Реддер, выпустил из арбалета горящую стрелу. Один щелчок, один короткий виск воздуха и острие стрелы врезалось в грудь Мирия, которая отражала атаку воинов отца с другой стороны. Время будто остановилось, и я как в замедленной съемке смотрел, не в силах ни закричать, ни пошевелиться, как она охнула, посмотрела вниз на стрелу, а затем увидела рядом меня, как раз перед тем, как упасть навзничь на обугленную траву за собой. Острые когти кота, вонзившегося мне в руки, вывели меня из оцепенения, и я на переганке с ним кинулся к своей колючке, неподвижно лежавшей на черной земле. «Мири! Миречка, Я тут, я здесь! Сейчас, сейчас, родная!» Боковым зрением я увидел, как Кайна налетел на Редера и после недолгой борьбы просто снес ему голову мечом. А потом поляна начала заполняться непонятными людьми. Мелькнуло лицо бабушки Мири, и мой отец с громким криком осел на землю проткнутый насквозь мечом из с черной, как ночь шевелюры и золотым венцом на голове. Только вот мне это было уже все неважно. Лордик рядом оглушительно вопил, истерично носясь вокруг своей хозяйки. Она приоткрыла глаза и улыбнулась мне. «Рэй! Да, да, я тут!» Я пытался заморозить стрелу, чтобы безболезненно ее вытащить, но с ужасом обнаружил, что она вся была выпачкана в черном, расплывающемся по ткани костюма яде. Волосы зашевелились у меня на голове от осознания того, что я не успел. «Рэй!» — Мири слабо улыбнулась, и ее прохладная ладошка легла на мою скулу. Указательный пальчик мягко провел контур носа, и она из последних сил прошептала. «Я люблю тебя, Рэй!» Рука на моем лице ослабла, а потом безвольно упала, а грудь, сделав последний вдох, дернулась и застыла. Схватив ее тело земли и прижав к себе, я издал нечеловеческий вой. Небо от моего крика пошло рябью и раскололось прозрачными осколками, осыпав всех, кто еще был на поляне. В немом удивлении и ужасе около горы тел стоял Кай и широко раскрытыми глазами смотрел на меня. Я закричал громче, молясь о том, чтобы небо упало на меня сейчас. Передо мной опустилась на землю бабушка Мири. Так вот, что она чувствовала. Медленно проговорила она с болью, глядя на внучку в моих руках. «Моя мать не была зла на короля Ронта. Он просто умер в ее сердце, и та боль утраты, что была в ней, породила проклятие. Теперь оно снято, Рэй. Но какой же дорогой ценой!»